что, познавая Бога как причину всех вещей, мы тем самым видим в Нём и причину неудовольствия. На это я отвечу, что поскольку мы познаём причины неудовольствия, оно, по теореме третьей, перестаёт быть состоянием пассивным, то есть, по теореме 59-й часть третья, перестаёт быть неудовольствием.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 следовательно, кто любит бога и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 20. Эта любовь к богу не может быть осквернена ни эффектом зависти, ни эффектом ревности, наоборот, она становится тем горячей, чем больше других людей по нашему воображению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 чтобы все наслаждались им по теореме 37-й, часть 4-й. А потому она не может быть осквернена ни аффектом зависти по определению 23-му аффектов, часть 3-я, ни аффектом ревности по теореме 18-й определению ревности в схоле теореме 35-й, часть 3-я. Напротив, по теореме 31-й, часть 3-я, она должна становиться тем горячее, чем больше других людей, по нашему воображению, наслаждается ею, что и требовалось доказать. Схолия точно таким же образом мы можем показать, что нет никакого аффекта, который был бы прямо противен этой любви и которым она могла бы быть уничтожена.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 Таким образом, в сказанном мною я изложил все средства против аффектов, иными словами, все, к чему душа является способной против аффектов, будучи рассматриваема сама в себе. Отсюда ясно, что способность души к украшению аффектов состоит 1. В самом познании аффектов. Смотрите с Холлиук теоремы 4. 2. 3. в отделении эффекта от представлений внешней причины смотри том второй и её схолию и том четвёртый третье в том что эффект относящийся к вещам которые мы познаём